Глава двенадцатая. Коридор был пуст. Через распахнутую дверь одной из комнат доносились голоса мужской и женский. — С шефом едешь? — Повезло. — И куда вы? — Вначале в Данию, у него там вроде дела, а потом он обещал, что мы отдохнем на каком-нибудь дорогущем курорте. — Ты ведь уже не первый раз с ним едешь? Третий, ответила женщина. Света притормозила за раскрытой дверью. Так может, хватит тебе у шеста крутиться? Нет уж, тут я на виду. Если папик бросит, не на панель же идти за полтинник. Я себе цену знаю. Самые шикарные женщины берут по двести за ночь, вспомнилась Свете. Сукин сын, это он ей. Постолько отваливает, да еще на курорт и возит. Стиснув зубы и приняв независимый вид, она поравнялась с входом и невольно заглянула в комнату. Охранник стоял спиной, а в глубине развалившись в кресле курила рыжеволосая, та, что извивалась в сексуальном танце на сцене. Девица с интересом посмотрела на свету. Она в ответ смерила ее презрительным взглядом, отвернулась и зашагала дальше. Охранник выскочил в коридор. «Вас проводить?» «Нет, спасибо», — бросила она на ходу. Когда Светлана покинула здание клуба, часы на углу показывали начало первого. «В метро?» «Опоздала», — поняла она. «А пешком добираться часа полтора, не меньше?» «Похолодало». Мелкая морось сыпалась с низкого и темного, без единой звезды неба. Укутав плечи бесполезным тонким шарфом, она двинулась по пустынной улице в сторону дома. Шагала быстро, не разбирая дороги, не пытаясь обойти многочисленные лужи, блестевшие в свете редких фонарей. Она уже не беспокоилась, что промочит туфли и забрызгает подол своего платья. «Наплевать!» Все равно этот наряд больше никогда не потребуется. Некого ей соблазнять, разве что бандитов, которые обещали. «Я не буду думать об этом», — приказала себе Света. Довольно скоро она промокла и стала дрожать. Выпитый коньяк больше не согревал. «Если доберусь до дому неизнасилованной, что само по себе будет чудом, то воспаление легких схвачу, как пить дать». Подумала она и прибавила шагу. Миновав пустынные безлюдные улочки, она вышла на улицу Маяковского. Несмотря на поздний час, движение здесь было оживленным, и пришлось встать под фонарем на перекрестке, пропуская поток машин. Вдруг одна из них, только что свернувшая с Некрасова, затормозила, сдала назад и остановилась перед Светой. За проститутку приняли испугалась она, и, обогнув машину, кинулась через переход. — Света! Харитонова! — послышался окрик за спиной, и она облегченно выдохнула. Кто-то из старых знакомых вот бы до дома довез. Это оказался Генка Смирнов. Она не видела его с тех пор, как сменяли квартиру, и с трудом узнала. Гена еще больше располнел и выглядел лет на сорок хотя Света прекрасно помнила, что ему двадцать пять. Ведь до седьмого класса они учились вместе, и толстый очкарик с просячими глазками был тогда всеобщим посмешищем. Сейчас Гена смотрелся солидно. Свободный пиджак из плащевки с завернутыми по моде рукавами, новые чистые джинсы и иностранный автомобиль. А Сонька темнила, не рассказывала, что кавалер ее на авто катает. «Привет! Ты откуда так поздно?» «Из театра!» где было стыдно признаться, что из ночного клуба. Сообразив, что никаких театров в той стороне нет, поправилась. Ой, то есть из концертного зала, из Октябрьского. Решили пешком потихоньку пройтись. А тут дождик, и на метро уже опоздала. «Садись, подвезу», — предложил Геннадий. Она нырнула в пахнущее пластиком тепло автомобиля и блаженно вытянула промокшие ноги. — Ты знаешь, куда ехать? — Конечно, я ведь много раз Соню подвозил. Разве она не рассказывала? — Да, конечно же, я в курсе, — соврала Света, которую ухажер сестры никогда не интересовал. — Мы договорились пожениться, — сообщил Гена пристегиваясь ремнем безопасности и аккуратно трогая с места. Набрав скорость и влившись в поток машин, он продолжил. Не сейчас, конечно, а когда Соня окончит институт. Учеба важнее, а я за эти два года как следует развернул свое дело. «Дело? Ты предприниматель?» — поразилась Света. Она представить не могла, что тюфяк Смирнов способен завести какой-то бизнес. Впрочем, автомобиль у него вроде того, что у Шереметьева был. Шикарный. Хорошая у тебя машина, Геночка. Да, Мерседес, хотя и не новый, но из Германии пригнали. А оттуда машины всегда в отличном состоянии. Да? Я ничего не понимаю в автомобилях. И сколько же он стоит? Восемь тысяч баксов вместе с растаможкой. Я на нем еще годик покатаюсь и продам за те же деньги. Добавлю и куплю джип». «Джип?» «Видать, полно денег, раз машины меняет», — мелькнуло в голове. И Света поинтересовалась. «А что за бизнес у тебя, Ген?» «Соня разве не говорила?» «Что ты говорила, да я забыла?» «Три ларька с продуктами». «Молодец! И как тебе удалось их открыть?» Мне всегда казалось, что завести свой бизнес жуть как трудно. Выходит, ты очень предприимчивый. — А ты думала? — нет, — самодовольно улыбнулся Толстяк. — Я вообще о тебе никогда не думала, жертвец. — Ты ведь знаешь, — воодушевился ее похвалой Гена, — мама у меня умерла, а потом и папа умер. Он с нами давно не жил. Ну оставил мне в наследство квартиру, а куда одному две квартиры. Вот я отцовскую и продал, купил ларек и товару для начала. Через некоторое время второй, недавно третий открыл. Теперь думаю на опт перейти. На опт хочу торговать большими партиями продуктов. Для этого главное площади, под склады. А площади денег стоит. Большой склад. Тысячи двадцать пять. Долларов? Ну, не рублей же. Скоро куплю. Мне всего двух тысяч не хватает. Света не могла поверить, что Генка Смирнов, которого все в школе считали чуть ли не дебилом, сумел заработать такие деньги. Двадцать три тысячи долларов. В голове у него будто что-то щелкнуло. У этого человека есть деньги. Деньги, которые ей нужны, по зарез. «Попросить взаймы, как у будущего родственника. А если не даст?» «Конечно, не даст. Сонька не позволит. Какое ей дело, что семья в тесную конуру переедет? Она-то будет жить с Геной в отдельной двухкомнатной?» «Нет, не будет», — вдруг решила Света и улыбнулась Геннадию своей самой очаровательной улыбкой. «Геночка, какой-то, оказывается, умный и предприимчивый». «Я бы ни за что на свете не смогла развернуть бизнес». «Так что ты говорил про склад? Он большой?» Гена охотно делился своими планами и болтал до самого Светиного дома. «Прямо не хочется уходить», — проникновенно улыбнулась она, когда машина остановилась. «С тобой так интересно! Ты столько всего знаешь! Отчего ты никогда к нам не заходил?» Сонечка говорила, что не надо. А ты не против? Вот она вернется через две недели. И я обязательно зайду. Часто буду приходить. Света мысленно взяла себя в руки. Второй раз за вечер. Ей придется врать и лицемерить, но на этот раз она не допустит промаха, отыграет свою роль с блеском. Старательно отводя глаза, якобы смущаясь, она проговорила тихо. Не знаю уж. «Сможешь ли ты к нам приходить через две недели?» «А что?» «Соня...» «Она что, не написала тебе?» «Нет, Сонечка не писала мне писем». «Вот бессовестная, ведь я просила ее написать». «А чего писать? Она же недалеко, в Тосно, скоро приедет. Мы не договаривались переписываться. А почему она должна была мне написать?» Светлана мялась, вздыхала, будто собираясь с духом. — Света, ты меня пугаешь? Что с Соней? — Она выходит замуж, — проронила Света, всем своим видом показывая, как осуждает младшую сестру. Только что сияющий, довольный жизнью и своей автомашиной Геннадий сник. Лицо его потускнело, из-под очков скатилась одинокая слеза. Выдержав небольшую паузу, Света пустилась в объяснение. «Геночка, мне так неловко, что именно от меня ты это узнал. Сонька позвонила оттуда. Вся в восторгах, говорит, встретила мужчину своей жизни. Они уже подали заявление и, боюсь, уже успели расписаться. Там, в области, это быстро. Я и сказала, ты поступаешь нехорошо по отношению к Гене, Ты должна хотя бы предупредить его. А она говорит, мне стыдно звонить. Я говорю, тогда напиши, объясни все. Я понимаю, какой это удар для тебя, Геночка. Она будто незначай коснулась его плеча. Да я оставила там свою руку. Гену, ну что ты? Нельзя же так близко к сердцу принимать. Ты успешный, умный, красивый молодой человек. «Не переборщила ли я с красивым?» — мелькнула в голове. «Конечно же, ты встретишь девушку, которая полюбит тебя еще лучше Соньки!» Он, как китайский болванчик, кивал на ее слова. Затем достал платок, снял очки, утер мокрые глаза и проговорил извиняющимся тоном. «Прости, Свет, мне сейчас очень тяжело». Я боюсь оставлять тебя в таком состоянии. Ты сможешь вести машину? Успокойся, покури. Я не курю. Вот и молодец, вот и умница погладила она его по плечу. Может, мне с тобой поехать? Как ты там будешь один? Я сама потеряла мужа и понимаю, каково это — остаться одному. Кажется, впервые за столько лет я по собственной инициативе вспомнила о Славке. И очень кстати вспомнила. Генка один, и я одна. Надо закрепить у него в голове эту мысль. Ты еще не знаешь, Геночка, что такое одиночество. И не дай бог тебе узнать, что это, когда рядом нет любящего человека, плеча, на которое можно опереться или поплакаться. Голос ее дрогнул, и она вполне натурально всхлипнула. «Ну что ты, Свет?» — отозвался Гена. — Ты такая красивая. Обязательно найдется мужчина. — Мужчина. Где их искать-то, мужчин? Вот кому-то везет, и кавалеры, и женихи, а мне куда уж. Не такая я молодая и с ребенком. — Ну и что, что с ребенком? — Чужие дети никому не нужны, — горестно вздохнула она. — А, по-моему, тогда же хорошо, — С детьми в доме веселее. Какой ты добрый, Геночка. И как я тебя раньше не замечала. А давай завтра встретимся, чтоб не скучать в одиночку. Мне всегда по воскресеньям особенно грустно. В будни работа, заботы. А по выходным глядишь из окна, как другие парами, только я одна. Ты как, согласен? Не перегнула ли я палку? «Не переборщила ли?» «Чуть не запела все девчата с парнями, только я одна. Пора закругляться на сегодня». Она смотрела на него смущенно, будто стесняясь, что сама напрашивается. «Хорошо, встретимся». Без особого энтузиазма кивнул Гена. «В двенадцать. Здесь». «Да, Геночка, я...» Не опоздаю. Она слегка пожала его руку и выпорхнула из машины. Дома Света тихонько пробралась в свою комнату и нырнула в постель, но долго не могла уснуть. Стараясь не вспоминать об унизительной сцене в кабинете Шереметьева, она обдумывала новый план. Гене она не станет предлагать обеспечение. Она просто женит его на себе. И точка. Ну, сестра, конечно, обидится. Ну что ж, на обиженных воду возят. Света не испытывала угрызений совести от того, что задумала увезти у сестры из-под носа кавалера. Сонька хоть и не красавица, и зануда порядочная. На третьем курсе уже вылитая училка, но ей всего двадцать, и у нее нет ребенка. Найдет другого жениха. Не может она быть серьезно влюблена в этого тюфика. Наверняка ее привлекает Генкина богатство. И ведь ни словом не обмолвилось, что ухажер превратился в бизнесмена. Как вести себя? Как заставить Генку жениться? На правильный охмурешь времени нет. Значит, надо как-то иначе. Напроситься в гости? Да, прямо завтра. К вечерку. Пожалеть. Дать сразу или подинамить. Если продинамить, во второй раз он может не согласиться навстречу. Значит, надо постараться совратить его, затащить в постель. Ох, до да чего же не хочется с этим толстяком. Ну, надо. А после начать сокрушаться, мал поступила опрометчиво, поддавшись чувствам и, боюсь, он теперь перестанет меня уважать. Генка — типичный маменькин сынок, и наверняка еще девственник. Сонька вряд ли спала с ним, и мама ее накручивала, и я. Но есть ведь проститутки? Ну и что? К ним отношение другое. А я порядочная женщина. И должна ему эту мысль внушить. Порядочная, но уставшая от одиночества, поддавшаяся влечению. К такому бору, господи, поверит ли? Надо сыграть так, чтоб поверил. Взгляд приговоренного к жизни не зажигает пожара в мужском сердце. Значит, я должна смотреть на Гену влюбленно, ну, хотя бы с восхищением. И до того, как распишемся, ни слова о деньгах, ни одного слова распишут нас быстро в любой день, который я назначу. Ирка Казакова из параллельного класса работает в ЗАГСе и, смеясь, приглашала меня. Обещала зарегистрировать сходу, как только подцеплю подходящего жениха. Она шутила, а я серьезно. И пусть попробует не расписать. Ставя подпись в книге регистрации и надевая на безымянный палец Светы наспех купленное золотое колечко, Геннадий Смирнов вряд ли сознавал, что происходит. Вся эта неделя плохо отпечаталась в его памяти. Он помнил лишь отдельные фрагменты, сияющий золотом и багрянцем парк в Пушкине, куда они поехали в воскресенье, шампанское вечером у него дома, изумление, что Света, такая красивая, потрясающая женщина, «Выбрала его и дарит ему минуты радости». «Хорошо, что минуты. Можно даже сказать мгновения», — облегченно вздыхала Света, косясь на блаженно улыбающуюся физиономию Гены на соседней подушке. «Будь он неутомимым, как Славка-покойник, точно бы раздавил». Она ловко изобразила раскаяние добродетельной вдовы, которая боится не столько пересудов, сколько потерять уважение любимого. И рассчитала все правильно. Геннадий повел себя именно так, как ей было надо. Предложил подать заявление в ЗАГС. Там им встретилась Ирка Казакова. И Света будто в шутку спросила, «Нельзя ли побыстрее?» А Ирина подыграла, ответила, «Да хоть сейчас». «Сейчас?» — просияла Света и умоляюще взглянула на Гену. «А давай прямо сейчас? Это так романтично пожениться в тайне!» «Колечки бы не помешало?» — напомнила Ирка. «Ювелирный за углом. Ну, Геночка, ну, пожалуйста, я хочу сегодня!» капризно выпитила она губку. Гена безропотно кивнул. Они купили кольца и через час без свидетелей расписались. Когда они появились в ее квартире с тортом и бутылкой шампанского, и Света объявила, мы с Геночкой только что поженились, это стало для всех сюрпризом. Особенно для Ольги Петровны. Лишь она знала в лицо Сониного жениха, теперь уже бывшего. Маня и тетя Поля искренне обрадовались и поздравили молодых. Михаил сдержанно поцеловал невесту в щеку и пожелал счастья. Мама старалась не подавать виду, что сильно обеспокоена, но все-таки подловила дочь, когда та собирала вещи в своей комнате. Светка, ты что натворила? Накинулась она. Как мы теперь Соне в глаза смотреть будем? И ты, ты ведь не любишь его. Только сейчас Света сообразила, что ей самой смотреть в глаза сестре не придется. Она покидает этот дом. Было немного грустно, но, может, и к лучшему. Во всяком случае, сейчас не время для объяснений. Мам, поверь, я это сделала не для того, чтобы Соньки насолить. Прости, сегодня ничего не могу тебе рассказать. На буднях одна заеду, и ты все узнаешь. Через две недели долг был отдан. Геннадий так и не понял что Света вышла за него только ради этих денег. Она разыграла целый спектакль со слезами, мольбами, рассказом о том, что узнала будто бы только вчера о мерзавце-адвокате и страшных бандитах, которые с ним заодно. Взволнованный ее рассказом, Гена собрался сам поговорить с кредитором. Света вдруг испугалась. «Геночка, прошу тебя, не надо!» Там ведь целая банда. Если с тобой что-нибудь случится... Я потеряла первого мужа, прожив с ним всего две недели, и не переживу этого снова. Мольбы и ласки возымели действие. Гена согласился отложить покупку складских помещений, намеченную на начало нового года. Лишь после того, как отдала деньги, Света навестила родных. Сонька демонстративно отказалась выходить из комнаты. Узнав, что кошмарный долг больше не висит над семьей, тетя Поля поцеловала Светочку, заплакала и ушла к себе. Маня со слезами на глазах обняла подругу. — Я все знаю. Мне Миша рассказал. — У меня слов нет, Светик. Ты ради нас. Я бы так не смогла. Света криво усмехнулась. Вот и пойми после этого, осуждает ее Манька или восхищается. Ольга Петровна лежала с давлением. Света присела рядом с ней. Мам, у меня не было другого выхода. Понимаю, вздохнула Ольга Петровна. Но почему ты только Миша сказала? Манька вокруг тети Полику дахтала. А тебя я. Пожалела беспокоить, беспокоить. Я на Соню взглянуть боюсь, будто сама виновата. А люди? Что люди скажут? Люди? Мам, какие люди? Знакомые? Соседи? Галку Полищук сейчас во дворе встретила. Она язва такая, с поздравлениями. Уже успел кто-то доложить. Рада, говорит, за тебя. Только я думала, это сестры твоей, кавалер. Сколько раз видела, как он ее подвозил. Конечно, с ее подачи весь подъезд теперь в курсе, что я отбила у сестры жениха. А какое им дело, за кого я вышла замуж? Почему я никогда ни за кем не слежу и не сплетничаю? Я спасала свою семью, а что они там будут болтать, меня не волнует. Повисло неловкое молчание. Посидев с минуту, Света встала. Вы справитесь тут без меня? Деньгами я буду помогать. Справимся, конечно. Олежку не забирай. Мальчишкам вдвоем веселее. А Света и не собиралась, пока забирать к себе сына. На ближайшее время у нее были другие планы. «Геночка, милый, ты так устаешь. Я чувствую себя обязанной помогать тебе». «Давай хоть бухгалтерией твоей займусь», — предложила Света буквально через несколько дней после свадьбы. «Разве ты понимаешь бухгалтерии?» «Нет пока. Зато я умею экономить». «Тебе не надо больше экономить, Киска», — самодовольно заявил Гена, притягивая к себе жену жестом собственника. «Покупай все, что тебе нравится. Деньги в тумбочке». Бросив работать уборщицей, Света не желала сидеть дома и все-таки стала помогать мужу в бизнесе. Настоять на своем оказалось несложно. Гена был падок на ласку. Нежные словечки, поцелуи, несколько минут постельных испытаний, и Света добивалась всего, чего хотела. «Из него можно веревки вить», — сделала она вывод. Только не забывать принимать правозачаточные таблетки. Уже через неделю она пришла к выводу, что дело Геннадий ведет неправильно. — Дорогой, твои продавцы тебя обманывают. Они не вывешивают ценники и продают товар дороже. — Ну и что? Пусть им немного достанется, — добродушно отмахнулся муж. — А тебе неизвестно о таком понятии, как прибыль? С оборота. — Откуда ты такие слова знаешь? — удивился Гена. — По телевизору слышала в какой-то передаче. Там говорили, что в условиях рыночной конкуренции торговать дороже невыгодно, лучше продавать больше, но дешевле. И я с этим согласна. Твои продавцы завышают цены, и товар залеживается. По себе знаю, я всегда несколько лайков оббегаю и покупаю где дешевле. Ты не получаешь прибыли, значит, они тебя обворовывают. Я возьму это на себя. Буду писать ценники и следить, чтобы они висели на месте. Кроме того, надо ежедневно пересчитывать товар и проверять, не торгуют ли твои продавцы от себя. Ну, знаешь, не верю я, что они так меня обманывают. Не веришь? Да тебя облапошить проще простого вырвалась у Светы. Сообразив, что ляпнула лишнее, она подсластила пилюлю. — Ты ведь такой честный, Геночка, и думаешь, что все кругом честные. — Уверяю, они накупят на опрашке того же, чем ты торгуешь, и продают, а твой товар не уходит. И месяца со дня свадьбы не прошло, а Света почти все взяла в свои руки. Она обзванивала оптовые базы, находила дешевые продукты, договаривалась о скидках, занималась проверками и бухгалтерией. На Гене оставалась только транспортировка. Тут уже он стал говорить, что она слишком много работает и устает. — Ни капельки, — улыбалась Света, — мне даже интересно. — Не думал я, что ты так хорошо разбираешься в торговле. Удивлялся на нее муж. А я и не разбиралась. Это ты меня научил, льстила она, чмокая гену в пухлую щеку. На самом деле она чувствовала, что у нее дело пойдет куда лучше, чем у Геннадия. Она давно присматривалась к тому, как торгуют другие, а теперь, наконец, получила возможность сама торговать. Гена снимал под склад колясочную в одном из жилых домов спального района. Света освободила уголок, поставила письменный стол, повесила пару полок и пригласила Маню посмотреть офис. Вот тут я теперь работаю. Она уселась на свое место, подруга пристроилась напротив. Знаешь, после того, как пять лет шваброй махала и могла только с ведром поговорить, Я готова сутками здесь торчать, но приходится еще по точкам бегать с проверками. Эти продавцы, если за ними не следить, жуть как воруют. У Гены им это с рук сходило. Ну, а у меня не забалуешь. Я так рада, что ты нашла применение своим способностям, — улыбнулась Маня. Да, все меня дурочкой необразованной считали, а я... Умнее и многих. Например, Генка совсем считать не умеет. То есть умеет, конечно, с калькулятором. Да и то ошибается, по три раза пересчитывает. Поэтому он продавцов и распустил, что ничего толком проверить не может. А я навскидку, не считая, вижу, сколько банок или бутылок или коробок на полке. Честно, даже не пересчитывая, хвастливо улыбнулась она. Посмотрела и сказала, «Здесь восемнадцать банок. Такая вот особенность зрения. И в уме, я считаю, очень хорошо. Но это уже благо приобретенное. Пока в универсаме в очереди стоишь, все до копейки посчитаешь, чего накупила. Ты способная, я так никогда не умела». Света снисходительно хмыкнула. «Интересно» как Манька теперь справляется. Ведь такая тетеря. Ее обсчитают, а она и не заметит. А после 11 октября Гена меня прямо зауважал. Ты не представляешь, что в тот вторник творилось в торговле. Многие прогорели. Некоторые оптовики продукты только за доллары продают. А даже если за рубли... Цены-то к доллару привязаны. Я в тот день будто чувствовала. Генка с самого утра послала на оптовую базу, и он успел закупиться раньше всех, еще до того, как стало известно, что доллар скаканул. Базы закрылись. А на следующий день цены, сама понимаешь, совсем другие. А я сижу тут, радиоточка бубнит, и вдруг слышу. Доллар вместо трех восьмидесяти уже 3925. Я бегом по точкам. Мигом закрыла все, раньше других успела. Так что мы ничего не потеряли и даже в прибыли оказались. И я добьюсь, что бизнес у нас с Генкой будет развиваться, хорошо заживем. Думаю, на следующее лето на даче только цветы посадим для своего удовольствия а еще через год домик отремонтируем или новый построим». Маня улыбнулась, помолчала и вдруг спросила. «Светик, ты счастлива с ним?» Света не сразу ответила. Она могла быть счастлива только с одним человеком. Этот человек — Манькин муж. Невольно нахмурившись, она медленно с паузами проговорила. Я благодарна гению. Он великодушный и добрый. За это я даже немного полюбила его. «Немного — Немного? — переспросила Маня. — Светочка, ты столько сделала для меня, для всех нас. Я никогда этого не забуду. Глупости не говори. Любишь ты со своими излияниями лезть. Ловко избежав неприятностей, в черный вторник Света в душе возгордилась. Она поняла, что соображает куда быстрее мужа. Ген оказался ей мягкотелым и неповоротливым. Не в том смысле, что много весит, а в оборотистости. Света держала в уме десятки телефонов, сотни цен, и моментально соображала, что этот товар лучше купить вот здесь, а затем не полениться проехать в другой конец города. Гена же обычно брал все подряд, даже не трудясь проверить, есть ли сейчас необходимость именно в таких продуктах. «Опять ты макарон набрал», — ругала она мужа. «У нас ими все завалено. Неужели не запомнить, что этот сорт не идет? Теперь будешь закупать по списку, который я составлю, и никакой самодеятельности, и еще». «Нам необходимы телефоны, с которыми по городу можно ездить». «Они жутко дорогие», — протянул Гена. «Зато ты сможешь мне с базы звонить. Сообщишь, это есть, этого нет, и я тебе буду говорить, куда еще ехать». «Хорошо, киска, как скажешь».